Ульяна и открытка на день рождения. В первом классе я открыла волшебное место, куда можно спрятаться ото всех — книги. Пока на переменах одноклассники с криками носились по коридорам или играли в телефоны, я сидела за последней партой и читала. Узнать историю героев, живших под обложкой, было интереснее шумных догонялок или игр. Уже тогда я стала замечать, что многим одноклассникам я казалась странной. «Ты что, все время читаешь? Самая умная, что ли?» Хмыкал Макар, сидевший за соседней партой, не поднимая взгляд от телефона. Из его динамика слышались щелкающие звуки и восторженные возгласы. Я не отвечала. Не хотелось отвлекаться от происходящего в книге. И не было желания говорить и объяснять. Иногда слова не слушались меня и растягивались, как расплавленный сыр на горячем бутерброде. Каждый год книги становились толще, а сюжеты интереснее. Я почти ни с кем не общалась. Книги стали моими друзьями, которые всегда рядом и никогда не подведут. Одноклассники привыкли и почти не обращали на меня внимания. В этом году все изменилось. В первой четверти меня вызвали к доске на уроке географии. Обычно у доски я отвечаю хорошо, но тема была сложная, и я немного волновалась. Показав указкой на карту, я хотела сказать «на карте мы видим», но получилось «на к -к карте «Ты чего там к к -ка выкрикнул со своего места Макар. «Похоже, Ульяна зависла!» фыркнул Арсений. Весь класс засмеялся. Я почувствовала, как покраснели уши и щеки. Географичка нахмурилась. «Похоже, Макар сам хочет показать нам на карте полезные ископаемые. Ульяна, спасибо, можешь садиться. Макар продолжит вместо тебя». «А чего сразу Макар?» возмутился тот. «Пусть Ульяна дальше рассказывает!» Но географичка была непреклонна. Макар не готовился и получил двойку, а моя тихая незаметная жизнь закончилась. Макар и Арсений не пропускали ни дня, чтобы не сделать меня главным героем шуток и выходок, а прозвище Уля Какуля приклеилось ко мне, как жвачка, к подошве кроссовки. Под король в классе после шестого урока Арсений схватил меня за руку. Я попыталась вырваться, но он держал крепко. Макар в это время взял с доски грязную тряпку и размазал меловую пыль по моему лицу. Ну что, Какуля, умылась? — усмехнулся он. Арсений засмеялся и отпустил мою руку. Я стала ладонями стирать пыль с лица, но меловые крошки только еще больше впивались и царапали кожу. На следующий день меня подловили у библиотеки. Я сидела на скамейке и листала новую книгу, которую только что взяла почитать, и не заметила, как подошли Макар и Арсений. «Интересная книжка?» — спросил Макар, присев рядом и заглянув в раскрытый разворот. «Не знаю еще, пробормотала я. «Думаю, интересная» а, по-моему, скукатища. Макар достал из кармана белую пластиковую бутылочку с клеем и, сняв колпачок, вылил его прямо на открытый разворот. «Ты, ты что сделал?» Я смотрела на облитую клеем книгу и не знала, что делать. «Что-что? Спас тебя от этого скучного чтения!» — хмыкнул Макар. Арсений засмеялся и шлепнул меня по рукам так, что я захлопнула книгу. «Сдай обратно!» Арсений кивнул на дверь библиотеки. «Скажи, что эту гадость читать невозможно». Макар швырнул пустую бутылочку под скамейку рядом со мной, и они ушли. Клей стекал по моим пальцам, по корешку книги, капал кеды и на пол. Я застыла и не знала, что делать. Казалось, я приклеилась к этой скамейке. Хотелось раствориться, исчезнуть, стать невидимкой, чтобы Макар и Арсений больше никогда меня не нашли. Если я буду тихой и незаметной, они отстанут, и это закончится. Я превратилась в тень. Ходила по школе тихо, низко опустив голову и ни на кого не глядя. «Если ни с кем не встречаться взглядом, кажется, тебя никто не видит. И никому нет до тебя никакого дела. Но чем тише и незаметнее я становилась, тем больше внимания привлекала. Арсений и Макар придумывали все новые и новые шутки. Постепенно над ними стал смеяться и весь наш класс. Казалось, весь мир ополчился против меня. Наступил мой день рождения». У нас в классе была традиция. Для именинника покупали большую открытку и пускали ее по рядам. Каждый писал поздравления и пожелания. Мама заставила меня нарядиться. Я пришла в школу в белой блузке с бантом на груди. Я чувствовала себя шутихой. Мне хотелось сорвать и спрятать этот нелепый бант, но он был крепко пришит. Заходя в класс, я постаралась незаметно прошмыгнуть на свое место. Но меня остановила Ольга Алексеевна, наша классная. «Ульяна, не спеши, мы хотим поздравить тебя с днем рождения!» С улыбкой сказала она и протянула мне открытку. Я стояла у доски и вертела открытку в руках. Нужно было прочитать поздравление и сказать всем спасибо, но я боялась, что слова опять начнут растягиваться и не решалась ее открыть. «Не терпится услышать, как ты читаешь наши пожелания!» выкрикнул Арсений. Все захихикали, а Ольга Алексеевна строго посмотрела на класс. Дрожащими пальцами я открыла открытку и пробежала глазами несколько поздравлений. Вот бы ты исчезла из нашего класса. Желаю поменьше вонять, как Уля. Пусть исполнятся все твои кошмары. С дднем р рождения! Читать дальше я не могла. В глазах защипала и буквы стали расплываться. Нелепый бант на груди, кажется, мешал дышать. Я всхлипнула и уронила открытку. По классу послышались смешки. Уля, что случилось? Ольга Алексеевна подошла ко мне и подняла с пола открытку. «Мы просто пошутили!» — крикнул Макар, увидев, как Ольга Алексеевна читает поздравления. «Это совсем не шутка!» — нахмурилась Ольга Алексеевна и посмотрела на класс. «Сегодняшний урок начнется с серьезного разговора». Ольга Алексеевна говорила целый урок про то, как задевают обидные слова, про насмешки, про помощь и поддержку. После урока ребята окружили мою парту и извинились. Я долго не могла поверить, что все позади. В этом мне очень помог наш школьный психолог. Теперь я точно знаю, что молчать в таких ситуациях не нужно. Молчание не поможет. Важно делиться и говорить о своих чувствах, даже если тебе сложно говорить. И помощь придет. История Ульяны заставила Дашу задержаться за ноутбуком. Она сидела перед светящимся экраном и думала, что чувствовала эта девочка, получившая такую открытку на день рождения. И что бы сделала она, Даша, если бы весь класс стал писать в открытке гадости? Неужели она бы не остановила это? Неужели присоединилась бы к общим обидным словам? Или все-таки нашла бы в себе силы сказать «Остановитесь»? Как все-таки важно, когда находится хотя бы один человек, который не боится пойти против всех? Выложив в блог историю Ульяны, Даша выключила ноутбук, легла и тут же заснула. Следующий день пролетел незаметно. «После уроков Даша и Арина устроились на Дашиной кухне и пили какао с маршмеллоу. Я недавно читала статью про уличного художника из Леона», — сказала Арина, сделав большой глоток. «Он не рисует картины, а лечит трещины и сколы на тротуарах и фасадах домов». «Как это?» — удивилась Даша. «Когда замечает глубокую трещину или яму на тротуаре, он выкладывает их мозаикой из разноцветной плитки. Представляешь?» Ты идёшь по улице, и там, где еще вчера могла споткнуться, сегодня ровный тротуар, украшенный ярким рисунком мозаики. Как будто веселый цветной лейкопластырь на рану наклеили. Наверное, красиво? Очень. Сейчас разные мастера и художники тоже стали лечить и украшать разбитые тротуары в своих городах. Такую мозаику можно встретить на дорожках Калининграда и Зеленоградска. Арина достала телефон, нашла в интернете фотографии и показала Даше украшенный мозаикой тротуар. Здорово придумали, правда? «Ага», — кивнула Даша. «Знаешь, я думаю, наш блог чем-то похож на работы этих мастеров. Мы тоже собираем мозаику из разных историй, чтобы все, кто их читает, залечили свои раны и помогали тем, кто рядом». Арина кивнула и, обхватив чашку, длинными пальцами спросила. «Новая история сегодня будет?» «Да, про Наташу. Сегодня одна девочка прислала в личку». «Уже не терпится прочитать». Арина в предвкушении потерла ладошки. Хотя мне и хочется часто плакать от этих историй, они все равно вдохновляют. Мне кажется, что я и сама чувствую себя сильнее». «Это точно», — поддержала ее Даша. «Как хорошо, что я завела этот блог. Все, новую историю выложила, смотри».